Глава двести восемьдесят вторая. Маршал Фэнхао пихнул Дун Юси локтем и ошеломленно спросил. "Братцы, ты знаешь его?» Дун Юси вздохнул. «Я не просто знаю его. Мы работали вместе. Его учитель — директор Королевской промежуточной академии магии. Вы должны были слышать о третьем в мире магистре — Лао Лун Ди. Он стал нашей надеждой, ведь он стал магистром своего поколения — самым молодым в мире. У нас были большие планы на него, но после одного происшествия между ним и его величеством Кеджа возник конфликт, после чего был издан приказ о его аресте. Ваше королевство также получило этот приказ». Я холодно произнес. «Все именно так, и я разыскиваюсь в королевстве Аксия, но, с другой стороны, я являюсь божьим посланником. Учитель Дун-Юси». «Вы можете поведать им, почему я разыскиваюсь». В итоге я поведал им то же самое, что и принцу, о необходимости объединения раз и причину, по которой я не мог не спасти музы Они молча слушали и кивали. «Все выглядело так, словно я действительно хороший переговорщик». Выслушав меня, Дун Юси вздохнул. «Вот значит как. Похоже, мы сильно ошибались в тебе». Маршал Фенхау улыбнулся. «Божественный посланник Джангун, ваши действия заслуживают моего уважения, и я надеюсь, вы сможете доказать нам искренность демонической расы и клана зверей в грядущих переговорах». Я знал, что он это скажет. «Все просто. Каждый из вас знает, что клан зверей работает на демоническую расу. Приемником демонической расы является принцесса Мудзи, которая проникла в Аксию в качестве шпиона». «Демонический император лично отправил ее сюда в качестве парламентера. Это доказывает их искренность. Ваше королевское высочество, выйдите, пожалуйста». Мудзи вышла вперед и встала рядом со мной. Слегка поклонившись, она представилась. «Приветствую вас. Я принцесса демонической расы Мудзимо. Дун Юси узнал Мудзи. «Мудзи, это правда ты? Ты принцесса демонической расы?» «Для чего ты вновь пришла сюда?» Модзи спокойно ответила. «Все верно, я преемница демонической расы. Целью моего визита является проведение мирных переговоров с человеческой расой. Несмотря на то, что наши расы разные, сейчас у нас возник общий враг. Мы должны объединиться и противостоять ему. По этой причине я пришла сюда вместе с божьим посланником джангуном Надеюсь, мы сможем примириться». Фэнхао оценивающе посмотрел на Мудзи. Он был достоин звания маршала королевства Далу, поскольку он не растерялся при виде безупречной внешности. Он взволнованно произнес. «Поскольку демонический император отправил вас на переговоры, он доказал свою искренность. Я сообщу об этом императору нашего королевства. Само по себе, Далу не заинтересована в боевых действиях. Я поддерживаю вас в вашем желании мира». В рамках нашего сотрудничества у Дунь-Юси не было иного выбора, кроме как поддержать нас. Поэтому он сказал, что должен дождаться ответа от высших чинов королевства. Внезапно, во время наших переговоров, раздался знакомый мне голос. «Отец, отец!» Все повернулись посмотреть на его владельца. Я был удивлен, увидев его. Этим человеком оказалась та девушка, которую я спас из-под копыт лошадей. Кто ее отец? Почему она здесь? Как только она вошла и увидела большое количество людей, она тут же замолчала. Маршал Фенхау смущенно произнес. «Это важное место для военных разговоров. Кто впустил тебя?» Молодая леди опустила голову и прошептала. «Но я пришла, чтобы найти тебя, поскольку хотела обсудить с тобой кое-что». Фэн Хао беспомощно сказал, «Прошу меня извинить, это моя маленькая дочь, Лианна. Я очень сожалею из-за ее внезапного появления». Принц ухмыльнулся, «Я слышал, что дочка Маршала – милейшая девочка, я не ожидал, что смогу увидеть ее здесь. Похоже, что дочь и отец вместе идут в бой». Его слова сочились сарказмом, поскольку Лианна не была похожа на старшего брата Шан Юна. способного сражаться на передовой. Маршал фенхау вновь смутился. «Это все моя вина. Я испортил ее. Лианна, ты все чаще и чаще ведешь себя просто возмутительно. Почему ты не уходишь?» Лианна, казалось, не слушала его и пристально смотрела на меня. Она внезапно воскликнула. «Это ты? Почему ты здесь?» «Лианна, не будь столь невежлива!» Ты знаешь этого божественного посланника? Лианна пренебрегла своим отцом и поспешно подошла ко мне, после чего с любовью в голосе произнесла. Это действительно ты, отец, именно он спас меня в тот день. Мудзе уставилась на меня. Я смутился из-за происходящего. Приветствую вас, мисс Лианна. В тот день я помог вам по чистой случайности. Вам не стоит зацикливаться на этом. Фэнхао жал кулак. «Судя по всему, божественный посланник является спасителем моей дочери, я благодарен вам за это». У него была одна дочь, и она была для него всем. В противном случае он бы не испортил ее своим потаканием ее желания. Он чувствовал, что больше благодарен мне за спасение его дочери, нежели за спасение его самого. «Маршал, не стоит проявлять излишнюю вежливость, это просто совпадение». — Судя по всему, ваша дочь пришла сюда, чтобы обсудить с вами личные вопросы. Давайте прервемся и дождемся решения двух королевств, после чего вновь соберемся. А сейчас мы пойдем. Я добился чего хотел, так что не видел смысла оставаться. Маршал Фенхау тревожно произнес. — Нет, божественный посланник, вы не можете уйти. Вы спасли мою дочь. Как я могу отплатить вам? Пожалуйста... «Останьтесь с нами на обед!» Мудзе ущипнула меня за спину. Было очевидно, что она хочет, чтобы я остался. Как я мог не послушать ее? Я вежливо отказался от его предложения, но он был необычайно настойчив. Он, вопреки моим словам, потащил меня за собой на обед. Поскольку у меня не было иного выбора, я согласился. Ксюси и остальные придумали оправдание, чтобы не идти с нами. Эти ребята просто бессердечные. Мудзи не ушла, поскольку не хотела расставаться со мной, а Келунду был обязан защищать ее. Так мы остались втроем. Еда была очень роскошной. На званном обеде присутствовали принц, маршал, Тун Юси, нахальная маленькая мисс Лианна и мы втроем. Лианна была очень рада и не переставала подавать мне блюда с едой. Мудзы же, любящая покушать, вела себя очень скромно и практически не ела. Она не смотрела на меня, из-за чего я пребывал в растерянности. Обед с маршалом и ее восторженной дочкой прошел с большим трудом. Лианна была неподдельно добра ко мне. Ей было все равно, даже после того, как она видела мое изуродованное лицо. Она продолжала говорить, что я являюсь героем, раз сумел уйти живым после битвы с демоническим императором. Я догадывался, что она просто слепо почитала меня. В моем мире сила была очень важна. Несмотря на мои раны, моя сила превышала факт моей уродливости».